Я осознал, что случившееся не произошло с кем-нибудь из нас раньше, только благодаря случаю. Сумасшедшие всегда интересовали меня из-за своей оригинальности. Нормально себя вести они просто не в состоянии. Обычно они никого не могли обидеть, только самих себя беспокоили. Но как мне теперь определять, кто есть кто? Из-за страха снова попасть под пулю, я опасался, что никогда уже не смогу получать удовольствие от общения с теми, кто странно выглядит но, размышляя в таком ключе, я совсем растерялся. Ведь такими были практически все, кого я любил. Я решил, что не стану ничего планировать, просто подожду и посмотрю, что будет, когда я снова начну общаться с людьми. Пока я был в больнице, Пол докладывал мне о съемках фильма Джона Шлезингера «Полуночный ковбой». До моего ранения они звали меня сыграть андеграундного кинематографиста в сцене «Большой вечеринки», а я предложил вместо себя «Виву». Им эта идея понравилась. А когда Джон шлезенгер попросил Пола снять андеграундный фильм, который показывали бы во время вечеринки, тот поснимал «Ультру». Потом агент по кастингу обратился к Полу, чтобы тот собрал побольше наших знакомых, ребят из «Макса», для работы статистами. Я ощущал, что многое пропускаю, валяясь в больнице, но мне докладывали обо всем происходившем в ту же минуту. Так они были рады сниматься в голливудском фильме. К полуночному ковбою испытал ту же зависть, что и к мюзиклу «Волосы», когда понял, что люди с деньгами имеют возможность работать с андеграундными темами и контркультурой, придавая им коммерческий шик и лоск. Мы могли предложить, в смысле изначально, новый открытый взгляд на живых людей. И пусть наши фильмы технически были несовершенны, Весь 1967 год андеграундный кинематограф был единственным местом, где люди сталкивались с запретными темами и видели сцены из реальной жизни своих современников. А теперь Голливуд и Бродвей занимались тем же. И все немного смешалось. Раньше выбирали между черным и белым, а теперь между черным и серым. По обоим фильмам о Жигало, голливудскому и андеграундному, пусть даже исполнение было совершенно разным, я понял, что андеграунд лишился своего козыря, потому что публика предпочтет ту версию, которая выглядит лучше. Люди вообще склонны избегать новых реальностей, они лучше будут детализировать старые, так проще. Я считал, что они вторгаются на нашу территорию. Это заставляло меня еще больше желать голливудских денег, чтобы сделать по-новому безупречно красивый и здорово звучащий фильм, чтобы, наконец соревноваться по-честному. Я так завидовал. Думал, лучше бы дали нам денег на того же полуношного ковбоя. Мы бы сделали его таким настоящим. Только я не понимал, что, утверждая, будто они хотят настоящей жизни, они имеют в виду киношную настоящую жизнь. «Разве не удивительно?» — говорил мне как-то по телефону Пол, пока я еще был в больнице. «Голливуд собрался снимать фильм о Жигало с 42-й улицы», А мы свои сделали в 65-м. Тут вся наша нью-йоркская компания сидит в подходящих декорациях. Джеральдина, Джо, Ондин, Пэт Эст, Тейлор, Кенди, Джеки, Джерри Миллер, Патти Дарбанвиль. А они их не используют. — А как Дастин? — спросил я. — О, он очень милый. — А Джон Войт? — Тоже, как и Брэнда Вакаро, — сказал он, задумавшись. — Все хорошие. Тут он засмеялся, вспомнив Сильвию Майлз. А вот Сильвия абсолютно неукротима, стихийное бедствие. Я почувствовал, что снимать этот маленький фильм с ультрой и потом болтаться там на съемочной площадке было для полумучения. Он считал, что мог бы и сам тут работать, ведь он сам и снимал до того, как попал на фабрику. «Знаешь, — сказал я, — мы, наверное, слишком рано сделали наш фильм. Может, только сейчас настало самое время выпускать кино о мужчине-проститутке. Почему бы тебе еще один фильм не сделать?» на этот раз в цвете. «Я об этом и сам думаю», — признался Пол. В июле, пока я все еще был в больнице, Пол приступил к съемкам плоти с Джедом в качестве ассистента. Они снимали немного, но почти все и использовали. Пол любил длинные планы. Однажды Джеральдина Смит позвонила мне сразу после съемок в своей первой сцене. «Ты играешь у Пола?» — спросил я. «Да, он позвонил мне сегодня утром и сказал, приходи-ка к Фреду, мы хотим кое-что поснимать. Я думал, он имеет в виду небольшое домашнее кино, а две мои подружки предупреждали меня, не участвуй в фильмах Энди Уорхола, это клеймо на всю жизнь. Но я все равно пошла, ты же знаешь, как я люблю Пола». джеральдина по Полу с ума сходила.